Глава 9 Сперва я опасался, что выбор будет слишком сложен. Но все оказалось куда проще. Никаких вариантов не было предложено вовсе. Вы изучили способность «Сдвиг». Эта способность позволяет мгновенно смещать тело на расстояние, зависящее от величины интеллекта, при условии, что между вами и конечной точкой перемещения Нет препятствий. Затраты маны зависят от мудрости. Сперва я обрадовался. Это же что-то вроде телепортации или блинка. Примечание автора. Блинк, мерыцание, моргание. В играх перемещение на небольшие расстояния за мгновение, пока человек моргнул. Но затем посмотрел более внимательно на формулу. И на смену радости пришло разочарование. Расстояние перемещения рассчитывалось по формуле однотысячное помноженное на интеллект метров. То есть в моем случае я мог переместиться на целых 15 сантиметров, затратив 50 единиц маны раз в 10 секунд. И что толку от такой способности? Правда, еще немного поразмыслив, я пришел к выводу, что весь смысл сдвинга кроется в условии «мгновенно». По факту это был отличный способ ухода от ударов. хотя все еще непонятно, почему ради одной способности создали целый отдельный класс персонажа. Правда, она была только на первом уровне. Очевидно, что при дальнейшем развитии сдвиг должен превратиться во что-то более серьезное. просто пока еще непонятно, во что именно. Пару раз я применил способность, чтобы немного привыкнуть к ощущению мгновенного изменения положения в пространстве, на тот случай, если придется использовать ее в бою. 15 сантиметров – это, конечно, маловато, Но даже так, делая несколько перемещений в разные стороны, можно было неплохо уворачиваться от ударов и дальних атак. Но что-то я отвлекся. Таймер показывал, что до появления демона осталось всего двенадцать минут, и нужно было с ним что-то решать. И тут меня осенило. Нужно было сразу написать Борису. Хоть и рассказывать о сидящем внутри меня демоне я и не мог, но даже владея неполной информацией, он наверняка посоветует что-нибудь дельное. Парень тут же ответил на мое сообщение и подтвердил, что определенные вариации метки убийцы действительно запрещает пользоваться телепортами и позволяет найти помеченного игрока на довольно большом расстоянии. Снять ее могли в одном из храмов богов, но туда, в состоянии одержимости демоном, я соваться точно не собирался. Ждать, пока метка спадет сама? Будь у меня побольше времени, я бы так и сделал. А потом телепортировался отсюда к Борису или сразу в земли эльфов. Но раз уж времени мало, то придется действовать самому. Хотя, если подумать, у меня теперь есть призыв стражи, а значит, я буду не один. Ведь благодаря званию старшего лейтенанта можно не ждать беспорядков и нападений на себя, а просто скомандовать стражи охранять меня на пути от военного управления до магазина Бориса. Узнав мой план, парень тут же застрочил сообщение. «Нет, только не в мой магазин. Если меня свяжут с тобой, то жизни не дадут». Ну, охоты уже практически полностью захватил город. С ними сейчас лучше не ссориться. А как тогда? Ну, хочешь сам в военное управление приходи со своими документами? Сделаем проще. Я отправлю тебе на почту все расходники, которые понадобятся в землях эльфов, телепорты и несколько договоров, которые нужно будет подтвердить в имперской канцелярии. Хитареуга сначала рассказал о телепортах и только потом добавил огромную ложку дегтя. «Опять в канцелярия?» – возмутился я. «Там же в очереди можно полдня провести. У меня столько времени нет». «Расслабься, ты теперь аристократ. У них отдельная очередь, которой практически нет. И там же рядом находится кадастровое управление. Обязательно зайди и узнай, что от тебя потребуется для получения собственной земли. Или еще лучше уже готовой деревни». Легко сказать «зайди». Как это сделать, когда за мной ходит толпа игроков, готовых напасть в любой момент? Да, чертовы крысы вновь серьезно усложнили мне жизнь. Не встретя счастливчика Глюка, просто забежал бы к Борису, скинул шмотки, решил все вопросы и телепортировался в земли эльфов. Чтобы получить посылку от Бориса, мне нужно добраться до номера в гостинице. Но это было не главной моей проблемой, ведь от меня еще требовалось избавиться от демона. Ближайший инстанс, судя по карте, как раз находился рядом с военным управлением. Нужно пройти лишь одну улицу. Но оставался открытым вопрос, смогу ли я в него попасть. Хоть счастливчик и сказал, что меня там ждут, но как они могут закрыть мне доступ ко входу в инстанс? Наверняка парень просто врал, желая меня напугать, поэтому я решил все таки рискнуть. Выйдя с черного хода на небольшую улочку, я облегченно выдохнул. Счастливчика и других крыс не видать, а значит, если потороплюсь, то смогу добежать до инстанса. На мгновение я задумался, что выгодней перемещаться по крышам, попытаться затеряться в толпе, или наоборот, вызвать всю доступную стражу, чтобы она сопровождала меня до подземелий. Но все решилось за меня. Из-за поворота выскочил счастливчик Глюк в сопровождении электромага. «Стой!» — крикнул он мне. «Ага, делать мне больше нечего». Я вновь намеревался запрыгнуть на ближайшее здание. Но электромаг выстрелил молнией длиной метров пятнадцать, и обхватил меня за ноги. Урона я не получил, поскольку обладал стопроцентным резистом. Но вот рывок вынудил меня потерять равновесие и упасть на землю. Электрическая лосонь отпускала мои ноги, и Теслан потащил меня к себе, не давая подняться. Одновременно с этим счастливчик бросил передо мной стальной капкан, в который должен был благополучно влететь. Но один толчок магнетизмом оттолкнул его в сторону. Мозг заработал удивительно быстро, просчитывая варианты. Мои способности не били на столь длинное расстояние, чтобы дотянуться до электромага, поэтому я из положения лежа оттолкнулся от земли к гравитационным отталкиванием и прыгнул рыбкой ему навстречу, на излете мету в лицо концентрированное плетение молний. Электромаг даже не пытался уворачиваться, очевидно, решив, что электричество не может причинить ему урона, но ошибся. Ведь не зря же я занимался упорной прокачкой последние двадцать часов». Попадание тут же сбило ему способности, электрическое лосо пропало. Я поспешно вскочил на ноги и создал электрическую цепь, причем сделал это очень вовремя, поскольку на меня уже бросился счастливчик с двумя тонкими переливающимися зеленым светом ножами перевес. Ну, сам напросился. Я принял удар одного ножа на цепь и тут же ударился размаху по куполу убийцу по голове. Разумеется, он уклонился. но, повинуясь моему мысленному приказу, цепь дернулась следом и обвилась вокруг его шеи, заставив оцепенеть. Электромак вновь попытался схватить меня с помощью лассо, но я был готов к этому. Сдвиг в сторону на пресловутый 15 сантиметров, и оно пролетает мимо меня и обивается вокруг ноги счастливчика, добавив ему не слишком приятных ощущений. Кто бы мог подумать, что эта с виду бесполезная способность может действительно пригодиться в бою? Поскольку стражей рядом не было, ниги крысы все еще не окрасились в красный цвет, хоть они и напали на меня первыми. Но в процессе стычки в подворотню вбежала четверка стражников, то ли в рамках стандартного маршрута патрулирования, то ли среагировав на звуки боя. В любом случае, я успел увидеть их первым, стоя лицом к выходу из улочки, а электромаг в момент их появления как расшвырнул в меня кинжал, запитанный электричеством. Вернуться я даже не пытался. Получил сотни единиц физического урона и тридцать электрическую. Похоже, не один я прокачил способности на игнорирование защиты. Вот только напав на меня перед стражниками, Теслан мгновенно получил красный статус агрессора и был атакован четверкой воины в доспехах. «Какого черта?» Едва успел возмутиться электромаг, как был буквально изурублен стражниками. Счастливчик Глюк мгновенно спрятал кинжалы и отошел от меня на несколько шагов. старательно делая вид, будто ничего не происходит. «Граждане, сожалеем, что вы стали целью нападения бандита», — коротко поклонился нам один из стражников. «Угроза устранена». Бедняга-счастливчик Глюк скривился и показал им большой палец. «Вот спасибо». Выражение лица убийцы было настолько недовольным, что я невольно расплылся в широченной улыбке. «Спасибо за вашу работу». Куда более радостно поблагодарил я, и стоило стражникам отвернуться, тут же применил гравитационное отталкивание и запрыгнул на ближайшее здание. «Все равно не убежишь!» — крикнул мне вслед счастливчик. «Тебя ищет весь дух охоты!» Надеюсь, он все-таки переувеличивает, Но не станут же они запрягать на мою поимку абсолютно всех членов клана. Думал я, вновь прыгая с крыши на крышу. «Один дом, второй, третий...» И тут во время очередного прыжка между зданиями меня что-то хватает за ногу и резко дёргает вниз. Удар о землю был жестким и не только выбил у меня дыхание с груди, но и снял добрую треть здоровья. Да прыгался, сообщил мне игрок с горящим огнем кнутом в руках. Очевидно, именно этой штукой он и поймал меня в момент полета. Одетый в легкие кожаные доспехи алого цвета мужчина, явно азиатской внешности, мог похвастать аж 95-м уровнем. А главное, рядом с Ником красовался значок принадлежности клана Духохоты. И словно одного такого противника мне было мало, рядом с ним стояло еще трое бойцов девяностых уровней. «Лучше не дергайся, предупредил он мету мне в лицо огненный шар. Я мгновенно применил сдвиг и попытался закрыться рукой. Но щуку все равно ощутимо опалило, заставив меня невольно вскрикнуть от боли. Самое странное, что, несмотря на атаку, Ника Джета так и не стал красным. хотя мы все еще находились в безопасной зоне. Более того, вокруг было немало стражей, но никто из них никак не отреагировал на происшествие. Вроде всего пару минут назад они зарубили электромага за нападение на меня, а тут полный игнор происходящего. Очень странно. Решив не рисковать, я тут же применил призыв стражи, и спустя пару мгновений рядом со мной выстроился десяток бойцов в латах. «Эти люди напали на меня!» — сообщила стражам. Воины тут же вытащили из ножен мечи и направили его на четверку игроков. «Думаешь, ты самый умный и единственный с воинским званием?» ухмыльнулся Джет и обратился к стражам. «Я капитан имперской армии с особыми полномочиями. Все под контролем, это мои люди. Можете быть свободны». «Слушаемся, капитан!» Ударили по груди кулаками стражи и разошлись, оставив меня одного в окружении явно агрессивно настроенных игроков. «Тебе придется пойти с нами и поделиться с главой клана всей необходимой информацией. А если попробуешь сбежать, то мы сами убьем тебя и не выпустим зоны возрождения». «Ага, вот только зоны возрождения сделаны так, чтобы нельзя было постоянно убивать игроков. К тому же внутри них запрещено использование заклинаний. А значит, никто не повесит на меня метку, запрещающую пользоваться телепортами. Зато прямо оттуда я могу телепортироваться в любое место, куда захочу». Так что смерть тоже неплохой выход в моем случае. Только уровень жалко. А значит, не буду торопиться с этим. Уж убийца я точно смогу в любой момент. Но «Ну, пойдем поговорим, вынужденно согласился я. Разумеется, просто так сдаваться я не собирался. Но нужно было найти удачный момент, чтобы сбежать. все таки разница в уровнях слишком велика, чтобы конфликтовать с игроками в открытую. Да и интересно послушать, что мне хотят предложить глава дух охоты и лазарь. хоть узнаю, насколько они информированы происходящим в целом. Главное, как-то уложиться с этой беседы в оставшейся до выпуска «Демоны» восемь минут. Мы в шестером вышли на рыночную площадь, заполненную игроками и местными, где к нам присоединился еще и счастливчик Глюк стройка незнакомых мне игроков. «Я же говорил, не убежишь!» — довольно заявил убийца. «Слушай, я заметил, что у тебя очень неплохое оружие», — сказал я, демонстративно взглянув на ножи на его поясе. «Интересно, сколько оно стоит?» Парень лишь скрипнул зубами в ответ. «Для игрока твоего уровня ты слишком уверен в себе», заметил Джет, с интересом выслушавший нашу небольшую пикировку. «Не советую вести себя так с нашим главой. Это может очень плохо кончиться. И не только в игре». Прозвучало это не столько угрожающе, сколько подозрительно. Намёк на способности в реальном мире? Не знаю, куда именно меня вели, но добраться до цели нам явно было не суждено. Мы как раз проходили мимо храма богини жизни, когда из него выскочил жрец в белых одеждах и уставился фанатично блестящими глазами точно на меня. «Я чувствую смрад инферно!» Яростно закричал он на всю площадь зычным баритоном. «Этот человек одержим!» «Это он и тебе?» Переспросил Джет, невольно замедлившись. «Не знаю», — соврал я. «Вы же меня куда-то вели, так ведите быстрее». Но на крике жреца из храма выскочил целый отряд рыцарей-храмовников. Серьезных ребят в золотых латах, так и светящихся от усиления белой магии. «Убейте его!» — скомандовал им жрец. «Все-таки они о тебе!» — резюмировал джет, выхватывая оружие. «Вся десятка моих конвоиров застыла в нерешительности, явно не понимая, что делать дальше. То ли отдать меня храмовникам, то ли защитить. Хоть я и нужен главе клана Духа Охоты». Но стоит ли из-за этого конфликтовать с целым храмом богини жизни? Храмовники напали сразу, без лишних разговоров. На рынке мгновенно образовалась давка. Игроки стремились отойти подальше, чтобы не попасть под руку служителям богини. Я же посчитал, что это отличная возможность, чтобы сбежать. И тут же отпрыгнул в сторону с помощью гравитационного отталкивания, заодно оттолкнув с дороги магнетизмом пару игроков, закованных в латы. Джет до последнего не понимал. вступать в драку или нет, но уж меня отпускать он точно не собирался. Снова бросок огненного хлыста, но я ожидал этого и прямо в воздухе использовал сдвиг. все таки способность оказалась довольно полезной, поскольку его оружие промахнулось, как и несколько светящихся белым светом копий, пущенных стоящим подаль жрецом. «Да пусть его убивают!» Яроста крикнул счастливчий глюк. Я же, едва приземлившись, тут же бросился бежать. но практически сразу мне под лопатку прилетело что-то острое. «Вы получили урон. 300 единиц от игрока счастливчик клюк. Здоровье. 243 из 820. «Вот же зараза, как больно!» Я вновь использовал сдвиг, просто на всякий случай, чтобы не получить еще один кинжал в спину. Кажется, я начал понимать всю прелесть этой способности. хотя расстояние смещения все еще оставалось слишком маленьким. Вдруг прямо передо мной появилась полупрозрачная стена, в которой я благополучно впечатался, не успев затормозить. Одержимой инфернальной сущностью, ты не сможешь сбежать!» — раздался за спиной баритон жреца. Обернувшись, я увидел, что он застыл всего в десятки шагов от меня, подняв руки к небу, а из его ладони струится свет, создающий вокруг нас купол диаметром метров десять, отделивший нас от других игроков. Поняв, что бежать некуда, я материализовал электрическую цепь и приготовился драться. Все равно других вариантов не оставалось. Троица рыцарей храмовников, попавшая внутри копола, обошла меня полукругом, заблокировав пути побега, как будто мне было куда бежать. «Во имя богини жизни Летары, подиниться и прими свое наказание!» воскликнул жрец, продолжая удерживать купол. Газнить его! Храмовники одновременно замахнулись мечами, и в тот же момент у меня в голове раздался голос демона. Ну, нет, это в мои планы точно не входит. Извини, но дальше поведу я. Мне показалось, будто я едва моргнул, но все вокруг резко изменилось. Я стоял все на той же площади, но выглядела она теперь и так, словно по ней пронесят цунами. Все магазинчики уничтожены. Вокруг валяется еще не испарившиеся после смерти тела многочисленных игроков и местных. «Что здесь произошло?» – удивился я, и тут мой взгляд упал на историю системных сообщений в углу экрана. «Вы получили 30 тысяч опыта за убийство главного жреца храма Литары, уровень 110-й. Вы получили 15 тысяч опыта за убийство рыцаря Храмовника, уровень 100 «Вы получили одиннадцать тысяч опыта за убийство игрока «Монеточка», уровень 81 первый. Вы получили...» И таких сообщений было очень много. Среди убийств выскочило и несколько повышений уровня. Теперь я был аж 74-го и получил достижение «Нелогичный нагибатор» первого уровня за убийство сотни игроков уровнем значительно выше моего. Значок одержимости пропал. А значит, демон в итоге покинул мое виртуальное тело. Чудесно. Жаль только, что перед уходом он устроил настоящее побоище. Опыт, конечно, штука полезная, но все эти высокоуровневые игроки, попавшие ему под руку, теперь будут винить в своей смерти меня. Поэтому надо срочно валить отсюда, причем не только с площади, но и с Катара. А ведь еще я даже свои дела не успел решить. Я бросился прочь с площади, на ходу продолжая читать системные сообщения. Но, увидев две последние строчки, резко остановился. «Да ладно! А эти-то что здесь забыли?» «Вы получили двадцать тысяч опыта за убийство игрока Софитель. Вы получили двадцать пять тысяч опыта за убийство игрока Александрий. «Стоять!» – раздался у меня за спиной громкий командный голос. «Вы арестованы именем императора!»